В том же направлении шли требования Рандольфа Чарчилля и его единомышленников о допуске к руководству консервативной партии представителей различных классов и о ликвидации монопольного влияния на партийные дела группы лидеров аристократов. В 1882 году в журнале Fortnightly Review появилась статья, в которой два ближайших соратника Рандольфа Чарчилля Вольф и Горст сформулировали нечто вроде программы и группировки. «Если партия консерваторов хочет получить власть в государстве, нужно, чтобы она стала популярной», — писали они. «К несчастью для консерватизма, его лидеры принадлежат к одному классу. Они составляют замкнутую группу, состоящую из аристократов, земельных собственников и их сторонников». Главным достоинством, которое является прислужничество, они чувствуют к народу нечто среднее между страхом и презрением. Далее отмечалось, что местные консервативные ассоциации, которые были недавно созданы в стране, добились победы на выборах, но как только был достигнут успех, стоящие во главе партии аристократы, державшиеся с 1868 года в стороне, бросились делить добычу. Было создано правительство, состоящее исключительно из перров. Те, кто действовал в избирательную кампанию и добился победы, были забыты. Сословное влияние приобрело господствующее положение. Всякое проявление независимой политической мысли жестоко наказывалось. Следствием всего этого было то, что ассоциации утратили жизнеспособность, что место настоящих работников заняли шумливые партийцы, единственной заботой которых было понравиться лидерам партии. Вскоре пришло поражение. Вся организация партии Тори должна быть радикально изменена. Рандольф вёл атаку против аристократической клики, которая господствовала в партии. Однако сам он был типичным представителем английской аристократии, сыном герцога. Если следовать логике, то выполнение сформулированных Рандольфом требований предполагало устранение от руководства партии таких людей, как он. Но это был лишь тактический лозунг. Рандольф рассчитывал. Заменить старую банду новой группой руководителей партии, в которую он сам должен был играть главенствующую роль. Вероятно, к этому времени он уже сумел убедить себя в том, что является представителем народа, а не аристократии. Замысел Рандальфа обнаружился, когда он решил, что цель близка. Добившись избрания на пост президента Национального союза консервативных ассоциаций и решив, что скоро пост лидера партии окажется в его руках, он отбросил в сторону лозунг о демократизации руководства консервативной партии.